Глава 48 восьмая Князев рвал и металл. Первым к стене отлетел стеклянный журнальный столик. Когда крупные куски стекла рассыпались по полу, Наденька с трудом сдержала улыбку. «Все это время они просто трахались за твоей спиной, Валера!» Театрально приложив руку к груди, пропела она. «Куда ты смотрел? Я же велел тебе следить за каждым ее шагом!» Накинулся разъяренный Валерий Игоревич на славу. «Я следил!» Выдавил мужчина, стараясь держать спину ровно. «И где?» «Где она сейчас?» – проорал Князев ему в лицо. «Набери мне ее, живо!» «А я предупреждала!» – тихо проронила Наденька и закатила глаза. «Если бы та девушка не пришла сегодня, когда... И каким образом бы мы узнали об этой мерзкой связи? Когда твоя дочь принесла бы тебе в подоле?» «Так выходит!» «А ты вообще заткнись!» – рявкнул мужчина, указав на нее пальцем. «Пошла вон отсюда! Убирайся к себе!» «А я-то здесь при чем?» – начала заикаться женщина. «Пошла вон!» Князев повернулся, выхватил из рук Славы мобильник. «Если это правда, я всех вас сотру в порошок. Уничтожу вот этими руками!» Он слушал гудки. Молчание в телефонной трубке нервировало его еще сильнее. Мужчина бросил взгляд на Славу. «Живо к ноутбуку и смотри, где машина. Если эти двое не будут дома через пять минут...» «Алло?» Ксюша похолодела изнутри, услышав голос отца. «Да, папа». «Почему ты не дома? Где шляешься?» «Я уехала, папа». «Твою мать, что значит уехала? Где твой недоносок водитель? Если вы сейчас не появитесь на пороге моего дома, я прикончу обоих». Девушка замолчала, чтобы перевести дыхание. «Я не приеду», — сказала она после паузы. «Я все знаю про тебя и этого ублюдка». У него от ярости налились кровью глаза. «Не дай бог, если это правда». «Я люблю Влада, папа», — тихо и просто заявила она. «Дура! Люблю». Продолжила настаивать Ксюша. Она даже на расстоянии чувствовала, как сильно был зол отец. Князя сжимал трубку с такой силой, что смартфон едва не трещал по швам. «Дай ему трубку. Пусть знает, что ему не жить после того, как он посмел к тебе прикоснуться». Тяжело дышал он. «Где ты? Говори, я сейчас приеду. Я у мамы». Она опустила голову и закрыла рот рукой. «Что? Мы ездили к маме. Поговорим, когда я вернусь». «Только посмей не вернуться. Сегодня дом...» Она скинула вызов еще до того, как мужчина закончил фразу. Отключила телефон и отбросила на приборную панель. А Влад сделал то же самое со своим мобильником, сложил руки на руль и уперся в них подбородком. Они долго молчали. «Можно я поживу у тебя?» Ксюша закрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. «Конечно», — улыбнулся Влад, поворачиваясь к ней. Провел руками по волосам, брал за ухо прядь ее темных волос, погладил большим пальцем по щеке девушки. Но думаю, мне, тебе и Косте лучше собрать вещи и пожить где-нибудь некоторое время. Даже не знаю, откуда больше ждать беды. От твоего отца или от Хромова? Я больше не боюсь своего отца, сказала девушка. Утром я заберу свои вещи, документы, мы возьмем Костика и уедем. Куда? В другой город, например. Подаришь отсюда. Отец тебя просто так не отпустит, напомнил Влад. Она открыла глаза и посмотрела на него. «Я же к нему не привязана!» Ксюша придвинулась ближе. «Не убьет же он меня, правда?» «Тебя нет», — усмехнулся парень. «За себя он, если честно, больше не переживал». «Я найду, что ему сказать», — пообещала девушка и склонила голову для поцелуя. Их губы встретились, и отчаяние уступило место страсти.